Глава одиннадцатая. Послушай, мне нет смысла тебя обманывать, остановившись на очередной лестничной площадке, зашептала, развернувшаяся ко мне Серафима. Нам еще минимум трое суток придется здесь терпеть общество друг друга, и если ты из-за каждого пустяка вот так рожу кривить начнешь. Ага, пустяка, перебил я. У тебя бы также добычу прикарманили, посмотрел бы я, как ты после этого радовалась. «Да чё ж ты, Сережа, тугой-то такой? Говорю же, взяла трофей твой лишь на хранение. Мне чужого не надо. Уже завтра твоя зависимость к бесконтрольному поглощению этой дряни ослабнет, и я со спокойным сердцем верну тебе честно заработанное. Могу кольцом поклясться, если не веришь». Не дожидаясь моего согласия, Серафима цапнула мою правую руку и стиснула в своей богатырской пятерне так, что наши кольца невольно прижались друг к другу. Перед глазами тут же загорелась строка системного лога. «Внимание! Ясновидящая Серафима Светлых обязуется завтра в полдень вернуть вам принятую на хранение энергосуть девять и одна десятая уровня». «Да я б и так поверил», — проворчал, разминая отпущенную руку. «Ага, видела я, как ты поверил», — фыркнула Серафима. «Ладно, пошли дальше». «А почему трое суток-то?» — спросил уже в спину женщины, когда мы возобновили спуск по лестнице. «Запитка пентаграммы завершится», — откликнулась Серафима, не оборачиваясь на ходу. Че? позже объясню, в спокойной обстановке. «А сейчас...» — отсюда нас уже на улице слышно. Не хотелось бы на выходе с любопытной тварью столкнуться. Последние три этажа подъездной лестницы мы преодолели в гробовом молчании. Некогда запиравшаяся на магнитный замок мощная подъездная дверь, теперь сорванная с петель, валялась метрах в трех от порога на огороженном лавочками асфальтовом пятачке. Из засиротевшего проема мне открылся знакомый вид на пустынную улицу с кольцом берхов, пустивших корни прямо посреди дороги, с вереницами припаркованных вдоль обочины машин и клочьями розовой травы на длинных придорожных лужайках а вечерним вечернем времени недвусмысленно напомнила густая, практически чернильная тень дома напротив, уже вплотную подобравшаяся к дороге, полностью поглотив лужайку на противоположной стороне. «С ума сошел, убери сейчас же!» — шикнула на меня Серафима, когда я для придания себе уверенности, напугающей скрытой угрозой улицы, поворотом кольца активировал в руке копье. Пришлось подчиниться и потом выслушать еще на ухо короткий инструктаж. «Чтоб никакой самодеятельности. Четко выполняешь, что скажу. Глядишь на меня и делаешь все то же самое один в один. И самое главное, видишь тень через дорогу. Ни в коем случае к ней не приближайся. Там таится смерть. Все понял? Ну, с Богом!» Про тень я, разумеется, ни хрена не понял. Но уточнить ничего не успел. Торопыга Серафима, цапнув за рукав, уже потащила меня на улицу. Выскочив из подъезда, мы тут же спрятались за ближайшей припаркованной у обочины машиной и короткими перебежками стали дальше перемещаться от одной тачки к другой, двигаясь таким незамысловатым макаром в сторону перегородивших проезжую часть верхов. На бегу я, разумеется, не забывал крутить во все стороны головой и рванувшего вдогонку за нами из дальнего подъезда рвача заметил даже раньше Серафимы. «Вот сука, принесла ж нелегкая, уже почти ж дошли», — прошипела дама, оглянувшись с моей подачи на преследователя. «Так, практикант, сиди здесь и не отсвечивай, я быстро». Не позволив мне вставить и слово, Серафима выскочила из укрытия и двинулась навстречу чудовищу с огромными, как два копья рогами, и острым, как топор палача, роговым гребнем. Еря себя перед схваткой, рвач на бегу стал цеплять рогами стоящие у обочины машины, сминая в гармошку двери и выбивая стекла. На поднятый им шум из подъезда в пятнадцатиэтажной высотке стали выскакивать царусы и бестии. Подъездные двери везде в доме оказались выбиты, и свободное перемещение теневых тварей на улицу ничто не затрудняло. Но претендовать на добычу могучего рогача не решались, растерянно замирая на пороге в ожидании скорой кровавой развязки. Когда дистанция с рвачом сократилась до считанных метров, Серафима, сымитировав испуг, метнулась от рогатого монстра на другую сторону дороги, но у самого края, уже поглотивший там все тени, применив так восхитивший меня недавно рывок, мгновенно отскочила на несколько метров в сторону. А вот преследующий ее по пятам рвач также молниеносно погасить набранное ускорение не смог и, протаранив залитую тенью машину, тоже целиком сгинул в чернильном мареве. Что случилось дальше, толком рассмотреть я не успел. Услышал лишь как свирепы рев монстра, Вдруг сменился болезненным визгом, в тени, потерявшая вызывающий яркий рубиновый цвет туша рогача, превратилась в безликое черное пятно и оказалась погребена под грудой невесть откуда взявшихся бесформенных тел. Раздался треск разрываемой плоти, оборвавшийся тут же визг сменился жадным причмокиванием невидимых аномальных тварей. «Сергей!» — раздался злой окрик из-за спины обернувшись обнаружил там серафиму невероятным образом за секунду переместившуюся на два десятка метров челозенки вылупил живо за мной я рванул в догонку за женщиной а теневые твари возле дома с кумеков что опасный рогач вышел из игры зубасто клыкастые лавиной бросились со всех концов дома кто в догонку а кто наоборот на перехват к счастью наше спасение было уже под боком убежищем оказался тот самый пресловутый круг берхов на дороге. После того, как я следом за спасительницей протиснулся меж шершавыми белыми стволами и оказался внутри узкого круга, Серафима хлопнула ладонью по центральному камню. Внутри кольца берхов вместо дорожного асфальта оказалась выложенная в форме круга каменная брусчатка. И меж стволами теневых деревьев тут же натянулась похожая на пищевую пленку тончайшая пелена. «Уф, успели!» — выдохнула Серафима. Какой нафиг успели?» — запаниковал я, расширившимися от ужаса глазами, наблюдая, как к берхам широким фронтом подлетает волна тварей. «Все, нам кобзда!» «Добро пожаловать в убежище, практикант!» — хмыкнула дама, извлекая из снабженного расширителем кармана штанов раскладной стульчик и спокойно на него усаживаясь. Мне же находиться внутри этого нелепого убежища с прозрачными стенами, мягко выражаясь, было «пипец, как страшно», и чтобы позорно не завопить от ужаса, я до боли стиснул зубы. Вот первый царус долетел до кольца верхов и с разъявленной в азартном шипении пастью скакнул в пролет между белыми стволами. Я с ужасом осознал, что тварь нацелилась вцепиться мне в лицо, и даже немедленная активация копья не исправит уже эту ситуацию, потому как из-за узости окружающего пространства я банально не смог бы воспользоваться громоздким копьем. Но столкнувшись с защитной пеленой, тварь неожиданно вдруг просто растворилась в воздухе. И тут же материализовалась снова, только уже за пеленой по другую сторону убежища после чего охреневший от невероятного пролета мимо цели Царус покатился дальше по асфальту и через секунду сгинул во мраке теневой стороны, разделив печальную участь рогача. Следом за самым шустрым Берхов достигла вся лавина набегающих чудовищ. Окружившие убежище твари стали отчаянно рваться внутрь, но Пелена спокойно справилась с массовой атакой, захватывая их на входе, и тут же отшвыривая на выходе с противоположной стороны. Некоторых теневых тварей после неудачного отскока, так же как рогача с старусом, угораздило залететь на теневую часть дороги, и чавка пирующих невидимых монстров стало последним, что они услышали после смертельного приземления. Остальные более удачливые монстры, вхолостую просвистев мимо цели, вставали, разворачивались и кидались на абразуру снова, и снова, и снова. Часть тупых ублюдков каждый раз неизменно отсеивалась, залетая на теневую сторону. Но даже самые упрямые счастливчики, которым фортануло приземлиться мимо тени больше десяти раз, в итоге тоже оказались поглощены тьмой наступившей ночи. И при свете, озарившей тьму луны, я получил сомнительное удовольствие Наблюдать с близкого расстояния за кровавой баней, устроенной местными чудищами ночи, пришлым монстром из теневой параллели.